выступил вперед величайший из людей своего столетия в искусстве спора, в полемике. Так же силен он был и в политике, не менее того, и в поэтике сам Ибрахим Ибн Саяр Назам Замбасиской» и сказал «Да что ты меня считаешь таким, как другие?» — Самое верное, по-моему, что ты побежден, — отвечала Таведут, — это то, что ты многое себе приписываешь. Если бы ты послал принести, во что тебе переодеться, было бы куда лучше. — Я сделаю тебя посмешищем в поколениях, — обозлился Анназам. Отвечай мне на многие вопросы. — На какие? — спросила Таведут. И стал спрашивать так. — Что слаще меда? Что острее меча? Что быстрее яда? Что такое удовольствие на три дня? Что такое отрада сердца? Что такое смерть жизни? Что такое неизлечимая болезнь? Что такое позор, который не забывается? Что такое тюрьма, как могила? Что такое истина, которую не смеет отрицать даже лжец? Что это за животное, что ненавидит сунафадама, избегает человеческих жилищ, ютится в развалинах и в очертаниях коего есть черты семи других животных? И последний мой вопрос. Что, где, точно укажи, в каком месте сказано о гости и хозяине? Отвечай! И Табадут сказала... «Выслушай ответы на заданные вопросы и скинь себя одежды». «Слаще меда!» Но тут Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Когда же настала ночь, дополняющая до тысячи, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что-то войдут, сказала, «Слаще меда!» «Любовь! Острее меча!» «Язык!» Быстрее яда, дурной завистливого глаз друга сослуживца и товарища. Удовольствие на три дня нура. Ну, это такое средство для удаления волос для женщин. Отрада сердца – это покорная мужу жена. Но другие ученые утверждают, якобы это мясо. Да и вот почему. Оказывается, когда мясо проходит через пищевод, по дороге встречается с сердцем, и сердце мясу радуется. Смерть жизни – это бедность. Неизлечимая болезнь – это дурной характер. Позор, который не забудется – это измена жены. Тюрьма, как могила – это недостойный тебя наследник. Истина, которую не сможет отрицать даже лжец, это смерть. Животное, что ненавидит сынов Адама, избегает человеческих жилищ, ютится в развалинах и в очертаниях коего есть черты семи других животных, это саранча. Б, я перечислю приметы, а ты про себя сосчитай. Голова у него, как у лошади, шея, как у быка, крылья, как у орла. Ноги, как у верблюда, хвост, как у скорпиона, брюшко, как у змеи и рога, как у газели. Что же касается того, что, где сказано о гости хозяине. В святой книге Коран сказано так. «Гость дорог для хозяина, как воздух для человека, но вдохнувший воздух, человек должен выдохнуть, а то может задохнуться». И халиф пришел в восторг от Тавадуд и сказал Анназаму, снимай, снимай с себя одежды, о, Ибрахим, Саяр, -назам и Саяр, Анназам вас И Анназам воскликнул, эммен, вай, оставь хотя бы шалявары перед народом. И Халиф выплатил владельцу девушки вместо десяти сто тысяч, и, обратившись к Тавадут, сказал, ой-ей, Тавадуд, пожелай что-нибудь отдельно для себя. И Тавадут сказала голосом мягче жалобного звона второй струны лютни.